«Какую страну ты хочешь уехать?» Искандар лихорадочно размышлял, как на кирестерском поле. «Персы меня знают плохо. Христиане слишком хорошо. В Иране мне окажут холодный прием. В странах золотого яблока, чересчур горячий, на костре. Я хотел бы оставить все, как есть, госпожа. Когда твой гнев спадет, ты перестанешь опасаться меня, вернешь мне свое расположение» и сумеешь воспользоваться моими способностями. Может быть, но пока что ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя на свободе. Посиди в Едикуле. Ага, а ты будешь по всей Айкумине разыскивать уцелевших царевичей, и как только нападешь на след, пошлешь приказ удавить меня. Нет, уходить из Турции равносильно самоубийству. Быть в пределах досягаемости длинных рук Фатимы, покуда внучок от нее не избавится тоже смерти подобно. Ахмед обязательно прикончит бабушку, не простит смерти матери. А уж с ним я как-нибудь договорюсь, он ко мне неплохо относится. Все свалю на Фатиму. Человек склонен верить любой небылице, порочащей того, кого он ненавидит. Пока же надо покинуть Стамбул, отсидеться в безопасном месте. Оставлять в столице кого-то из телохранителей, слышавших разговор с валиде Султан, тоже нельзя. Даже среди сотни избранных обязательно найдется трус и сребролюбец. Один испугается угроз, второй польстится на приманку. Как же изолировать от мира сотню людей? Потребовать себе небольшой замок и затвориться в нем в добровольное заключение? Бесполезно. Филипп Македонский предупреждал. Нет такой крепостной стены, через которую не пройдет осел, нагруженный золотом. «Шпионы змеями подползут к моему убежищу, кузнечиками перескочат, червями пророются под стены. В воздух, что ли, эту крепость поднять или окружить водой? Но и к острову легко переправу наладить, раз он стоит на одном месте. А если заставить его двигаться? Я прекращу мятеж Еничере, дай мне галеру. воинами на ней станут мои телохранители». Мы будем служить Ахмету на море, верой и правдой, два года. После чего пусть он вернет мне прежний титул, а я выдам ему братьев. К тому времени он укрепится на престоле. Я перестану представлять для него опасность. Согласна. Только я не отдам тебе в подчинение боевой корабль. Ты будешь на каторге не на худой, а простым гребцом. Бедняки, бывает, нанимаются на галеру за плату. Наймись и ты на два года». «Да это хуже самой лютой казни. Я умру от пренапряжения, от ударов надсмотрщика, от плохой пищи. Пусть капитаном станет твой доверенный человек. Он не даст тебе сгинуть. Пусть подкармливает, не позволяет тебя отравить или зарезать. Ты ведь этого опасаешься. Надсмотрщики тебя не тронут, ты свободный, а не раб». «Хорошо. Экипаж возглавит Мурат Паша, мой помощник». «Быть посему...» Но он и его воины поклянутся на Коране, что освободят тебя лишь по истечении двух лет, если только не получат приказа султана. А ты, повелительница, обещаешь, что не пришлешь указания лишить меня жизни. И пусть Ахмед, как его отец, даст клятву, что не станет мне вредить. Даю слово. Муалима и Харвахов я назначу лично. Если экипаж будет состоять целиком из преданных тебе людей... Ты сумеешь убедить их нарушить присягу. Воинам плати сам. Гребцов тоже покупай за свой счет. А вот матросы будут кормиться от казны. Слава богу! В таком случае они скоро станут моими до мозга и костей. Щедрость слутанского казначея Казнодара вошла в поговорку. Если бы не военная добыча да побор из христиан, армия и флот давно бы восстали или померли с голоду. Судя по шуму у стен дворца прибыло новое войско, я пойду их успокаивать. Потом объявлю народу, что в знак траура по своему благодетелю, покойному повелителю Мехмету Третьему, наложил на себя обет два года прослужить простым гребцом на галере, и что новый султан милостливо меня отпустил, разрешив нанять добровольцев из числа яничери в качестве ливендов морской пехоты». Никто, конечно, не поверит, но так мне легче соблюсти приличие. Я не потеряю лицо и смогу потом вернуться на свой пост. Одобряю. Еничере, не черри, выйдешь вместе с Ахметом. Тебе в спину будут нацелены несколько пистолей. Если попытаешься предать или откажешься прилюдно признать Ахмета властелином, умрешь. Когда новое войско поставит котлы на место, я уплачу задержанное жалование. И учти... Галера отправится в море в тот день, когда ты выдашь Ису и Джема. Повинуюсь. Но ты дай мне время устроить все свои дела, продать имущество, купить и оснастить корабль, набрать гребцов. На это уйдет несколько месяцев. Ладно. Однако на этот срок Падишах переведет тебя в Мазулы, чтобы ты не имел власти над Яничери. К Яничарам Искандар выходил как на казнь. Как император Генрих IV шел в Коноссу на покаяние к победившему его папе Римскому. Прощай мечта моей жизни, неужто я совершил роковую ошибку? Не решился рискнуть, поставить на кон все? Может надо было в приемном зале начать бой, постараться убить Фатиму? Вдруг бы я уцелел? И орты успели бы на подмогу и провозгласили меня султаном? Я никогда не мог понять роковой ошибки Ганнибала, который не пошел на Рим после величайшей победы при Каннах. Возьми карфагенянин вечный город, история мира, ну по крайней мере Средиземноморья, пошла бы по иному пути. Культура, политика, воинское искусство, язык множества современных народов имели бы теперь не латинскую, а пуническую основу. Неужто и я, убоявшись гибели, сам разрушил свою будущую державу, подобную халифату и империи Александра? Да нет, не в нехватке и храбрости беда. Я просто опоздал вовремя явиться, где лежу наследством мертвого Мехмета. Из-за кратов его бугарка телеги опрокидываются. Не повезло. Мусульмане в таких случаях находят утешение в мудрости Корана, дескать, записано в свитках: Аллах то полными руками дает пропитание, то отпускает его в известной мере. Мне можно утешиться тем, что я нашел единственный выход из ловушки, сумел сохранить себе жизнь и шансы на будущее величие. Обстоятельства сложились против меня. Фатима удалила от центра событий, чтобы я не успел к решающему часу, устроила засаду. Я бы не уцелел в этой бойне. Многие мазулы держали пистоли в руках. Один выстрел и конец всем мечтаниям. К тому же неизвестно, как бы повели себя Еничери и великий Муфтий, сумея все же на глазах у стольких людей убить последнего царевича. Джема и Ису тоже ведь пришлось бы тайно прикончить, чтобы не стали соперниками. Одно дело заполнить образовавшуюся на престоле пустоту. Инчала, страшное горе! Все шахзаде перебили друг друга. Кто же будет править осиротевшей империей? Другое свергает законного престола наследника, не будучи сам османого рода. Ведь пока что ни один переворот не приводил к власти постороннего династии человека. Каторга даст мне относительную безопасность. Кормиться буду вместе с рабами, не тем, конечно, что они едят, а капитанским пайком. Товарищи по веслам займут место султанских поваров-опробователей, проверяющих, не отравлена ли пища. Они же станут моими телохранителями, не дадут убить меня во сне. Мурат Паша проверит всех матросов и свободных турок, нанявшихся в крепцы. Подозрительных выбросит за борт. Он не допустит на корабль посторонних. Да и вряд ли султан будет пытаться убить меня в нарушении клятвы на Коране. Я ведь буду для него не опасен. Буду ли? И весьма скоро надоест морская служба у них возникнет недовольство против Ахмета. При малейшем намеке на опасность подниму мятеж, захвачу каторгу и стану пиратом. Освобожу рабов, обучу, вооружу, матросов перекуплю. И у меня в подчинении окажется мощный боевой корабль, славный наследник халифских гурабов-воронов, которые целое тысячелетие устрашали христианские флоты. И 500 грозных бойцов. С такими силами испанские конкистадоры Кортеса Писаро, русский авантюрист Ермак, захватывали целые государства. Может и я отправлюсь в новый свет завоевывать себе новое счастье. Впрочем, мне и на Средиземном море будет неплохо. Не в первый раз восставший матрос или галерный раб сравняется могуществом с царями. В конце XIV века предводителем могущественного сообщества морских разбойников, витальеров, на Балтике и Северном море стал Клаус Штертебекер. Он навел ужас на Гонзейский торговый союз нескольких сотен городов, на Англию и Данию. Как равный с равными боролся против норвежско-датской королевы Маргариты, помогая шведам. Впрочем, Штертебекер – не лучший пример. Продержавшись полтора десятка лет, он все же попал в ловушку и был в 1401 году публично казнен в Гамбурге. Куда заманчивее судьба соотечественника Гребко-Аруджа с островом Матилена. Еще юношей он примкнул к турецким корсарам, попал в неволю крестьянам, бежал, снова поступил на службу к султану. Однако потом поднял бунт на турецком корабле и занялся пиратством на свой собственный страх и риск. Собрал огромный флот, завоевал Алжир и провозгласил себя султаном Барбаросой I. Когда Арудж пал в битве с испанцами, пиратское государство возглавил его брат Хайраддин, ставший султаном Барбаросой II. Он формально признал верховенство турецкого падишаха, удостоился титула великого адмирала и беглеберга Африки. На деле же оставался самостоятельным владыкой. Вступив в союз с маврами, захватил Тунис. Несколько раз наголову разгромил объединенные флоты почти всех христианских государств Средиземноморья, несмотря на то, что противостоял ему выдающийся флотоводец Андрея Дориа. Последние годы своей более чем 80-летней жизни Хайродин провел в Стамбуле, где над Босфором до сих пор стоит его дворец. Барбароса II жил в 1465-1547 годах нашей эры. Память о нем в столице – великолепная мечеть и монументальный мавзолей, где он похоронен. До сих пор каждый турецкий корабль, выходящий из залива Золотой Рог, отдает перед местом последнего пристанища султана варварийских пиратов почетный салют. Команда молится за величайшего мусульманского флотоводца. О нем слагают легенды. Вот образец, достойный подражания. А как не вспомнить Ульджа-Али – самого выдающегося преемника Барбароссы Он правил пиратским варварским государством почти 12 лет, одержал много морских побед и умер совсем недавно, в 1587 году, а ведь начинал свою блистательную карьеру галерным рабом. Так что не надо терять надежду. Ахмед наверняка потерпит поражение в войнах с астро-венгерскими союзниками или Ираном. И будет вынужден призвать меня, чтобы я вырвал победу из вражеских рук. Главное, я жив-здоров и в относительной безопасности. Простак засмеется, услышав такое, но закаулки Сираля страшнее, чем каторга посреди моря. Недаром я, непобедимый на поле брани, проиграл в дворцовой интриге. Покоримся неизбежному. Стерпим унижение. Преодолеем стыд и гордость. Превратим камень преткновения в твердую опору для прыжка вперед. Временно отступим чтобы потом, как это делал Чингисхан и другие великие монгольские завоеватели, нанести неожиданный победный удар торжествующему, расслабившемуся противнику. Время Ахмета еще не пришло. Сейчас поразим в самое сердце Фатиму. Прости, госпожа Мелина, за горькую правду, которую я тебе открою в благодарность за дарованную жизнь. Я провел немало времени с Ахметом и хорошо изучил его нрав он не ведает жалости. Как только он наденет падишавский тюрбан с алмазным пером, ты упокоишься вечным сном. Он отомстит тебе за смерть матери. Сажая его на трон, ты даешь топор в руки своему палачу. Плечи старухи поникли под чадрой, спина сгорбилась, голова опустилась. Что поделаешь? Если бы к власти пришел не мой внук, невозможно осталось бы живой но пребывала бы в постоянном унижении. Меня сделали бы простой прислужницей новой валиде султана. Я слишком долго была госпожой, чтобы снова учиться быть слугой. Тебе этого не понять, Искандар. Ты готов стать даже галерником, лишь бы остаться в живых. Кто бы говорил, турецкая подстилка, продававшая свое тело, свободу, верности ладе, сластолюбивому и тупому потомку османа. Я не верю в мудрость Экклезиаста, что живой пес лучше мертвого льва. Но молодой лев может некоторое время пожить в клетке, если у него есть надежда вырваться на волю и стать царем зверей. Ничего этого вслух Искандар не сказал. Зачем метать бисер перед свиньями?»